Глава 45. Защититься я не успевал. Чтобы достать меч, требовалось мгновение. К тому же рука могла натолкнуться на складку плаща и не попасть в хранилище сразу. Поэтому я кувырком прокатился под летящего человечка и достал меч, только вскочив на ноги. Человечек упал на тропу, раскололся на десяток камней. Они лежали неподвижно не дольше секунды, а потом вдруг подкатились один к другому и снова составили человеческую фигурку. Острые края будто оплавились, и вот он уже на ногах, похожий на тех схематичных человечков, что рисуют на дорожных знаках. — Мортагар сзади! — закричала Авелла. Я развернулся. Меч описал дугу, но с траекторией не угадал. На меня бежали почти беззвучно, топача маленькими ножками, еще два человечка. Один прыгнул, другой продолжал бежать, а меч рассек воздух аккурат между ними. Решение нужно было принять мгновенно. Доспехи, полное облачение. Пока меня покрывал металл, я присел на корточки и выбросил руку в латной перчатке навстречу каменному убийце. Тот и не подумал защищаться. Кулак врезался ему в голову. Голова слетела с плеч и покатилась по тропинке. Однако безголовое тело не остановилось. Кинжал взметнулся, метя мне в прорезь шлема. Сзади как будто камнем шарахнули по шее. Тот самый первый маленький уродец напрыгнул на меня. Его кинжал скрежетнул по металлическому воротнику. Я прокинулся на спину. Прижал того сзади, но удар оказался недостаточно сильным, чтобы его раскрошить, и он продолжил долбить каменным кинжалом мне в шею. На грудь упал тот, которому я снес голову. Нагрудник отозвался таким звуком, будто на него брякнулся увесистый булыжник. Ощущение было примерно такое же. «Пошел вон!» Взвизгнула овела, и я увидел, как, кувыркаясь в воздухе, летит прочь от нее еще один мелкий каменный убийца. Разделение. Послушная моей воле, каменная тропа сзади разделилась небольшой трещиной, как раз подходящей, чтобы мой спиногрыз проскользнул в нее. А как только я почувствовал, что так оно и получилось, отменил заклинание. Тропа сомкнулась, с аппетитом чавкнув каменной плотью, И удары в шею прекратились. Теперь этот сверху. Я схватил его двумя руками, как безголового младенца, и приподнял над собой. Тяжелый зараза. И кинжалом по наручам так и долбит, так и лупит. Я поднялся на ноги, продолжая держать неведомую хрень перед собой. «Чья это...» Заорал я. Мне, наверное, надо было заорать. Чисто чтобы убедиться, все по-настоящему. Больно уж ситуация напоминала бред, но услышав свой голос, я уверился в реальности происходящего. Меня действительно пытались убить маленькие человечки из камня. Тот, которого я держал в руках, прекратил бить меня по наручам, замер, и вдруг, обратившись в песок, высыпался у меня из рук на тропу. Я опустил взгляд. Песок змеёй отполз в сторону. К нему приблизилась ещё одна тонкая струйка — голова. Слившись вместе, они завихрились песчаным смерчем и вновь собрались в человечка. «Мортегар!» — каким-то странным тоном произнесла Авелла, подойдя ко мне. Я проследил за её взглядом. С вершины скалы катились камни. «Ладно бы камни, это нам, магам земли, не так уж и страшно. Под завалом умереть еще постараться надо. Теперь наметанным взглядом я различал у катящихся камней ручки, ножки и головы». «Что это такое?» — прошептала Авелла. Впрочем, недоумевая, она уже покрывалась доспехом. Я вытянул из хранилища меч. «Они же нас просто похоронят под собой!» — сказала Авелла, тоже призвав меч. Я слышал за спиной быстрый топоток. Возвращался тот, которого Авела отбросила магией воздуха. Спереди к нам ковылял тот, который обращался в песок. А сверху катилась целая лавина, не меньше сотни. «Ты можешь их раскидать?» — спросил я. «Они каменные», — с сомнением сказала Авелла. «Тяжелые». Я одним чуть не надорвалась, он съел у меня четверть ресурса. Но ты ведь меня поднимала, а я тяжелее этого недомерка. Вэлла озадаченно хмыкнула. А до меня вдруг дошло. Магия. Этих ребят двигала чья-то магия Земли, и потому воздействовать на них другой магией было непросто. А раз кто-то ими управляет, значит, он находится неподалеку. Трудно заставить Землю что-нибудь делать, когда ты ее не видишь. И уж совсем невозможно заставить Землю самостоятельно думать и принимать решения. Вот почему мне так легко удалось раздавить того, который повис у меня на спине. Невидимый убийца сосредоточился на управлении другим, тем, который сидел у меня на груди. А теперь, несмотря на то, что сверху катится целая куча каменных уродцев, «Все будет еще сложнее. Попробуй-ка скоординировать действие ста марионеток». Времени объяснять не было. Левой рукой я прижал к себе Авеллу. «Платформа!» Каменный круг вырвался из тропы и взмыл вверх, поднимая нас. «Теперь летим!» — крикнул я, когда почувствовал, дальше земля не поднимется. Авелла сообразила быстро. Воздушные потоки подхватили нас двоих, как тогда, в небесном доме, когда мы танцевали в воздушный вальс. Я увидел, как падающие вниз человечки пытаются задержаться, прыгнуть в нашу сторону, но сделать это с практически вертикальной поверхности не могут. Кажется, кое-кто запаниковал. Это хорошо. Выше, выше, выше. И вот я увидел ее. Авелла остановила наше вознесение. Мы повисли в воздухе напротив каменного языка, высовывающегося из раззявленного рта пещеры. На этом языке стояла женщина. Она была одета в серое платье, которое нещадно трепал ветер, холодный и сильный здесь, на такой высоте. Ее волосы тоже были серо-седыми, почти в тон с кожей. Серые глаза пылали яростью и страхом. Женщина вытянула руку в нашу сторону и что-то закричала. Ветер сносил ее голос в сторону, но я разобрал несколько слов. Странных, непонятных слов про языка. Маг Земли. Ранг четырнадцать. Приблизительный расчет силы. Текущая восемьсот пиковая 999. С пальцев женщины слетела струя песка, завихрилась в воздухе, устремилась к нам. Я не пожелал узнавать, что будет дальше. Огненный щит. В воздухе, закрывая меня и Авеллу от песка, возник пылающий круг. Ветер лишь раздувал пламя, оно ревело и бушевало. Я не видел за ним ничего, но почувствовал, как в щит что-то ударило. Какая-то магия, которую он не пропустил. Я заставил щит двинуться вперед, и тот медленно поплыл по направлению к пещере. «Меня пытается убить маг земли четырнадцатого ранга! По-моему, таких монстров даже в нашей академии нет. У Дамонта одиннадцатый ранг всего!» Использовать против этой женщины свою профильную магию все равно, что пытаться заколоть рыцаря зубочисткой. «Убирай», — сказала мне Авелла опять, провесив воздушный канал. Я увидел у нее в руке огненное копье и кивнул. Щит исчез. В женщину, которая пятясь почти вошла в пещеру, полетело копье. Пламя с трудом держало чуждую ему форму, Контуры копья размывались, но оно летело в цель. Женщина взмахнула рукой. Перед ней взметнулась каменная стенка, и копье ударило в нее. По камню пошли трещины. Глаза женщины закатились, губы посинели, безостановочно что-то шепча. Скала дрогнула, затряслась. Сначала каменная стенка, которой женщина прикрылась от копья, рассыпалась, и превратилась в пятерых человечков. Потом человечки полезли отовсюду. Скала разваливалась на десятки, сотни мелких уродцев. Я не успел глазом моргнуть, а мне в лицо полетел каменный кинжал, брошенный каменной рукой. И все бы ничего, но вслед за ним этих кинжалов полетело уже не меньше ста. Я немедленно вернул щит, и теперь ощущение борьбы с чужой магией стало куда серьезнее. Магический ресурс — восемьсот пятьдесят. Восемьсот. Семьсот пятьдесят. Ресурс летел со страшной силой. С той же самой страшной силой в щит летели каменные кинжалы, столь же бесконечные, сколь земля, на которой стояла седая женщина. Щит медленно смещался ко мне. «Улетай», — сказал я. «Что?» — повернулась ко мне Авелла. «Брось меня на плато и улетай, я разберусь». Это было вполне в стиле Авеллы. Послушаться наполовину, чтобы убедить, будто слушается полностью. Она подлетела к каменному языку, поставила меня на него, но сама не улетела, опустилась рядом, и тут же бросилась вперед к медленно отступающему щиту. «Стой!» — закричал я. Авелла не была моей мирской супругой, а мое пламя не было обычным. Я точно знал, что Авеллу оно сожжет так же легко, как любого другого, и убрал щит в самый последний миг. Стайкинжалов кинжалов не успела пролететь через освобожденную мною границу. Авелла вскинула руку, махнула ей, и кинжалы сдуло в сторону. Рука направилась на седую убийцу, и та вдруг схватилась руками за горло. Авелла поймала ее на вакуум. Полчище каменных человечков, которых женщина успела наплодить, задрожали и рассыпались. Все, кроме одного. Этот невесть как оказавшийся за спиной Авеллы, подкрался к ней ближе, и прыгнул. «Атакующая магия земли! Металл! Копье!» Я стоял удачно, наискосок от подвергшейся атаке Авеллы. Стальное копье, возникшее в воздухе, полетело вперед и разнесло на куски, и человечка за миг до того, как он успел ударить. Один из кусков врезался в шлем Авеллы. Она покачнулась вперед, шагнула, нога зацепилась за груду камней. Авэлла, вскрикнув, упала на коленки и вакуум перестал действовать. Женщина, хрипло вдыхая, опустила руки и уставилась на меня. «Мартегар!» — услышал я ее мерзкое карканье. Взявшийся невесть откуда каменный человечек повис у меня на шее. Я попятился назад, не успев осознать, что никакого назад не существует. Сзади был обрыв. Нога ступила в пустоту, и я полетел вниз с такой высоты, что никакая магия земли не скомпенсировала бы удар такой силы.